Роберта Бисквит, в отличие от Чудо Сиси, двигалась неторопливо и важно. Она походила на украшения к Рождеству, и маленький оркестр на палубе пытался играть как большой. У сходней, впрочем, стоял человек в шляпе, которая сделала бы честь капитану любого флота. «Э, добро пожаловать на борт, ваша светлость! Я капитан О'Фарл, хозяин Роберты!» Он взглянул на юного Сэма и сказал «Хочешь подержать штурвал, парнишка? Это можно устроить! Держу пари, твой папа тоже не откажется!» Капитан энергично потряс руку Ваймса «Капитан Силетоу отзывается о вас исключительно с похвалой, сэр! То есть исключительно, сэр! И надеется однажды увидеться вновь! «А тем временем, сэр, моя обязанность провозгласить вас королем!» Мысли Сэма Ваймса затолкались, поскольку каждая пыталась прийти к финишу первой. Слово «король» встало у них на пути. Продолжая улыбаться, капитан продолжал. «Э, «Я имею в виду королем реки, сэр, честь которой мы удостаиваем героев, одержавших верх над старой изменницей. Позвольте пожаловать вам эту позолоченную медаль, сэр!» «Покажите этот маленький сувенир любому здешнему капитану, и вас повезут бесплатно от гор до самого моря, если пожелаете!» Толпа, впав в неистовый восторг, разразилась громкими аплодисментами. Оркестр заиграл старую песенку под названием «Ты удивлен, мой друг?». В воздух взмыли букеты, и их тут же аккуратно подобрали, потому что, сами понимаете, мотовство до добра не доведет. Оркестр заиграл, колеса закрутились, за кормой забурлила пена». И семейство Ваймсов отправилось вниз по реке в приятный вояж. Юному Сэму позволили остаться на верхней палубе и посмотреть на танцовщиц, хоть он и не понял, в чем суть. Зато Ваймс понял. Еще там был фокусник и прочие развлечения, которым люди покоряются во имя веселья. Хотя Ваймс действительно посмеялся, когда фокусник полез к нему в карман, чтобы положить туда пиковый туз и обнаружил нож, который Сэм взял с собой на всякий случай. Неприятностей следует ожидать именно в ту минуту, когда их точно не ожидаешь. Фокусник точно не ожидал ножа и, вытаращив глаза, уставился на Ваймса, а потом сказал «Ох, боги, это же вы, командор Ваймс, собственной персоной!» И к ужасу Ваймса он повернулся к толпе и воскликнул «Ура, дамы и господа, в честь спасителя чудо-сиси!» Ваймсу пришлось выйти и раскланяться. И юный Сэм, разумеется, вышел и раскланился вместе с отцом, заставив не одну пару женских глаз увлажниться от умиления. Затем бармен, который явно был не в теме, не сходя с места, придумал коктейль «Сэм Ваймс». И впоследствии, когда этот коктейль вошел в меню всех питейных заведений на равнинах, разумеется, кроме тех, где клиенты открывали бутылки зубами, сноска своими или чужими. Конец сноски. Сэм делал вид, что изрядно смущен. На самом деле он был так польщен этой честью, что даже выпил одну порцию. А потом вторую, поскольку Сибилла, учитывая обстоятельства, не возражала. А потом Вайм сидел, подписывая подставки для кружек и клочки бумаги, и болтая громче обычного, пока даже бармен не решил, что пора закрывать лавочку. И тогда Сибилла увела захмелевшего мужа в постель. И по пути в номер он отчетливо услышал, как в коридоре одна дама спросила у другой. «А кто этот новый бармен?» Никогда его не видела на этом рейсе.